Глава 5. Когда Льюис Верн Смит сказал, что не знает даты возвращения Эдома, он не солгал полицейским. Было бы странно, если бы он знал такие факты о жизни или перемещениях своего сына. Их нельзя было назвать чужими друг к другу, но близкие они не были. Льюис сказал бы так, у него нет времени на Эдома. Он считал, что сын не любит его и полагал это возмутительным. Иногда он вспоминал Эдама ребенком и с восторгом думал, каким милым мальчиком он был, ласковым, не доставлявшим никаких хлопот. «Они полностью меняются, когда вырастают», — сказал он Берил. «Эдам, к примеру, уже никогда не будет таким». Он решил выяснить, когда возвращается Эдам, поехать в Хитру и встретить его там. Эдам, как и раньше, жил в северной части Лондона, но постарался поселиться как можно дальше от родителей. Ничего не сказав жене, Льюис поехал в Массуэлл-Хилл, и убедился, что машина Эдема стоит в гараже. Это означало, что они отправились в аэропорт, либо на такси, либо на метро. Машина Эдема была больше и новее, чем машина Льюиса, чистой и отполированной до блеска, и все это Льюиса крайне раздражало. Смутное чувство, что, по идее, ему должны были бы дать ключ от этого дома, вызвало у него возмущение. Одного он не понимал, но принимал как неизбежность. Это бегство детей из-под родительской опеки, И, как следствие, появление у них секретов и тайников, куда нельзя проникнуть. То, что они стали взрослыми и теперь владеют домами и машинами, которые выбирают и покупают без родительского участия. Что они могут запереть эти дома, как прячут под замок свои мысли. Он обошел дом, заглядывая во все окна, и увидел несколько тарелок, вымытых в сушилке. В вазе с позеленевшей водой стояли засохшие цветы. У Льюиса было одновременно два противоположных мнения о сыне, Одно, что он слабый, ленивый, ни на что негодный бездельник, а другое, что он жесткий, безжалостный, коварный и преуспевающий бизнесмен. Когда преобладало первое мнение, Льюис чувствовал себя счастливее. Ему становилось легче на душе, всему находились оправдания. По дороге ему в голову пришла мысль, что в доме Эдома может быть полиция. Он не удивился бы, встретил он, обходя дом по часовой стрелке полицейского, двигающегося в противоположном направлении. Однако вокруг никого не было, даже соседей. Льюис остановился на лужайке перед фасадом и посмотрел на окна спальни. Дом был очень красивым, больше, чем дом Льюиса, и располагался в престижном районе. Особняк в неогеоргианском стиле с фасадом, состоящим из двух одинаковых частей, симметричных по оси двери, превышал все то, что может позволить себе большинство 29-летних женатых мужчин. Эдам же был в состоянии купить его, потому что у него имелись деньги от продажи у Айвисхолла, а позже от продажи лондонского дома, купленного на деньги от продажи у Айвисхолла. Если бы все сложилось иначе, он, Льюис, сейчас жил бы в доме вроде этого, или в квартире в центре Лондона и имел бы при этом домик в деревне, а Эдам имел бы то, что предстало иметь человеку его возраста и его положение. Стандартный дом в Северном Финчли или, может, в Кроученде, что соответствует первой ступеньке на лестнице, медленно ведущей наверх. Примечание. Северный Финчли и кроуч окраины Большого Лондона. Конец примечания. А так, с горечью думал Льюис, следующим возможным шагом для Эдома будет только особняк в Хайгейте. Примечание. Хайгейт — престижный район Лондона. Конец примечания. Он вернулся домой и, отбросив страх перед категорическим отказом, все же решился позвонить другу турагенту Эдома. Молодой человек был очень любезен, напомнил, что они встречались на свадьбе Эдома. Он без малейших колебаний сообщил, когда возвращаются Эдом и Эн. В ближайший вторник рейсом авиакомпании Ибериан в 13.30. Повесив трубку, Льюис прикинул, не стоит ли известить об этом полицию, ведь, по сути, это его долг. Но, с другой стороны, не надо, чтобы здесь была полиция, когда вернется Эдом. Он сказал жене и самому себе, что хочет встретить Эдома, чтобы осторожно ввести его в курс дела и предупредить, что его, как владельца, могут заподозрить в убийстве в связи со страшной находкой в Айвесхолле. «Ты не преувеличиваешь?» — спросила Берил. «В каком смысле?» «Об убийстве ничего сказано не было». На это Льюис довольно резко заявил, что в Стандарде говорится, что полиция рассматривает это дело как убийство. Статья всего в несколько строчек, незаметная, изложена сухим языком, но слово «убийство» в ней просматривается и читается. Выехав в аэропорт, Льюис вспомнил, как с первого дня повторял Эдому, что наследство в виде большого дома и огромного участка земли, свалившееся ему на голову, не доведет до добра такого молодого и неопытного человека, как он. И ведь Льюис оказался прав, потому что проблемы появились, пусть и с запозданием. На десять лет, даже более чем на десять, временами ему казалось, что это долгий срок, а временами, что все было только вчера. С другой стороны, насколько помнил Льюис, он всегда считал само собой разумеющимся, что однажды Уайвис Холл перейдет к нему. Верн Смиты принадлежали к нетитулованному мелкопоместному дворянству. Дед Льюиса был приходским священником в одной из деревень Суфолка, жил только на жаловании и имел семерых детей. Двое из них умерли в детском возрасте, одна из теток Льюиса вышла замуж и уехала в Америку, две другие остались старыми девами и, как большинство незамужних женщин, жили, ничего не зарабатывая, в крохотном домике в центре деревни и решали, хотя это больше напоминало мышину и возню, приходские проблемы. У них не было молодости, они, по сути, были похоронены заживо. Их братья, его отец и дядя Хилберт, были значительно младше. Его отец тоже принял духовный сан, дядя же Хилберт, занимаясь адвокатской практикой в Ипсвиче, обеспечил себе безбедное существование, женившись на богатой. Берлинды были зажиточными землевладельцами. Если сын женился или дочь выходила замуж, а поблизости не было подходящего дома, такой дом обязательно находился. Лилиан Берлинд принесла с собой Уайвис Холл не в качестве милостивого пожертвования, которая вернулась бы ее родственникам в случае ее смерти или смерти ее мужа, а в качестве своей абсолютной собственности, которой она могла распоряжаться по усмотрению. Естественно, по оценкам отца, дом был так себе, муравейник с кучей клетушек, да и расположен на краю речной долины, где высокая влажность. В те времена, когда Хилберт женился, спрос на такое жилье был небольшим. Священник со своей женой и детьми часто приезжали туда на каникулы. Приход отца Льюиса находился на окраине Манчестера. Жили они в викторианско византийско-готическом доме из потемневшего от копоти желтого кирпича с псевдороманскими окнами, обложенными красным. В церковном дворе росли падубы с черными листьями, а ракетник цвел только одну неделю в году. Для семилетнего Льюиса Уайвис-Холл был самым красивым местом на земле, а окрестности просто прекрасными. В те времена поля были маленькими и окружены живыми изгородями, с дорожками между ними. На болотистых почвах раскинулись дикие фруктовые сады. Вдоль ручейков, где обитали водяные клопы и ручейники, росли борец, репейник и конопля, а над всем этим летали стрекозы в бархатистых, золотых или серебряных доспехах. Там в изобилии были желтушки шафрановые, и червонцы, и малые голубянки, а однажды маленькому мальчику довелось увидеть большую радужницу. Примечание. Виды бабочек конец примечания. Пара пестрых дятлов свела гнездо в так называемом «маленьком лесу» за озером, а когда созревали орехи на лещине, появлялись поползни и подлетали к самому дому. Что это был за дом? И каким разным он казался с его точки зрения и с точки зрения Берлиндов? Для него он был огромным и просторным. В гостиной все окна ограничивались парами розовых мраморных колонн, лестница красиво изгибалась, поднимаясь на галерею. В доме имелась библиотека, которую дядя Хилберт использовал как кабинет, и что особенно впечатляло оружейное, с чучелами животных и дробовиками на стенах. Но внутреннее убранство значило меньше, хотя бедным оно не было, чем территория вокруг озера, леса. Уайвис Холл словно околдовал Льюиса, который испытывал к нему примерно то же, что большой моль к заброшенному поместью. Примечание: герой романа Арена Фурнье, Большой Мольн, конец примечания. Он с нетерпением ждал каникул и впадал в глубокую депрессию, когда они заканчивались. Однажды он одержал славную победу, уговорив родителей разрешить им остаться в Уайвис-Холле после их отъезда в Манчестер. У тети Лилиан никогда не было детей, и она умерла в 1960 году, в 45 лет. Дядя Хилберт тяжело воспринял смерть жены и не хотел никого видеть, кроме Льюиса, Именно в те дни он начал повторять ему, что когда-нибудь Уайвис Холл перейдет к нему. Он сообщил об этом родителям Гьюиса, и вскоре у них вошли в обыкновение присказки, типа «когда все это станет твоим» и «когда ты вступишь во владение своим поместьем». Дяде Хилберту, однако, едва исполнилось шестьдесят, он был крепок и полон сил, продолжал работать адвокатом. И Льюис плохо представлял себя на его месте и вообще считал, что негоже с нетерпением ждать такого события. В Суфолк он ездил часто, возможно, гораздо чаще, чем если бы у Айвис Холлу предстояло вернуться к Берлиндам или к одной из теток, живущих в Америке. Чувства Льюиса к поместью претерпели много изменений. По природе вещей луга, рощи и ручьи — Уже не казались ему залитыми неземным светом, он уже не видел в них великолепия и свежесть мечты, мальчик взрослел. Он стал воспринимать землю как имущество, парк как нечто, чем можно удивить окружающих, а фруктовый сад и огород как источник деликатесов. Хотя Юис намеревался жить в доме по крайней мере часть года, он понимал, что его можно выгодно продать, и видел, что ценность или цена, кому как нравится, наследство с каждым годом растет. Сосны в лесу, в котором последним был похоронен охотничий терьер дяди Хилберта Блейс, он считал полезной и выгодной культурой. Обратив внимание на мебель, который был обставлен у Айвис Холл, он взял в публичной библиотеке книги по антиквариату и фарфору и по фотографиям прикинул, сколько все это стоит. От получившейся суммы захватило дух. Льюис сделал еще одну вещь, запечатлел, как он с женой в гостиной принимает гостей. На его почтовой бумаге будет стоять простой адрес – Уайвис Холл, Нунз у Ипсвич Суффолк. Это было одно из честолюбивых стремлений Льюиса – иметь адрес без названия улицы, чтобы не создавать неудобства для почты. Дом и участок были обозначены на картах Орден Survey, составленных для этой части Суффолка, и Льюис, когда бывал в подавленном настроении, доставал их, разглядывал, и настроение улучшалось. Примечание. Ordnance Survey — Национальное картографическое агентство Великобритании. Конец примечания. В 60-е годы он уже был женат и имел двоих детей, сына и дочь. Когда родился сын, он решил, что будет правильно шаркнуть ножкой и назвать мальчика в честь Хилберта. «Древнее семейное имя», — сказал он жене, — хотя это было неправдой. Этим именем крестили только его дядьку-единственного. Просто в конце XIX века... Существовала мода на немецкие имена, и дядька, родившийся в 1902 году, попал в последнюю волну этой моды. "Оно мне совсем не нравится", сказала жена. "Люди будут думать, что его зовут Гилбертом или Альбертом. Не хочу, чтобы его бедняжку дразнили. В школе его будут звать по фамилии", возразил Юлиус. Хотя и бедный, он имел грандиозные планы в качестве будущего владельца Айвис-Холла и прилегающей земли. Он победил или ему казалось, что победил, и мальчика назвали Хилбертом Джоном Эдамом. Льюис написал дяде Хилберту, сообщил о своем намерении назвать сына в его честь и пригласил его в крестные. Отказавшись на том основании, что он больше не верит в Бога, дядя Хилберт прислал в подарок серебряную крестильную кружку, достаточно большую, чтобы в нее влезло пинта пива. В записке, прилагавшейся к кружке, о выборе имени ничего не говорилось, и вообще тон -то ее был очень холодный. Позже, когда Льюис с женой и малышом приехал в Уайвис-Холл, Хилберт прокомментировал наречение внучатого племянника таким же именем, как у него, следующим образом, «бедняжка». К тому времени все уже называли малыша Эдамом. Льюис был не глуп, поэтому скоро понял, что каким-то непостижимым образом рассердил дядьку. Он принялся выправлять ситуацию, восстанавливать баланс — Дядька всегда получал поздравления с днем рождения, ему своевременно высылались подарки на Рождество, Хилберта пригласили в Лондон, и во время визита ему предлагались всевозможные развлечения, походы в театр и на концерты, специальная экскурсия «Свингующий Лондон, карнаби «Карнеби-стрит», Кингс-роуд и дальше, в том же роде. Примечания «Свингующий Лондон — период молодежной субкультуры в 1960-х годах, которая характеризовалась отказом от традиционных ценностей, гедонизмом и оптимизмом. Карнеби-стрит — небольшая пешеходная улица в Лондоне вблизи Оксфорд-стрит и риджин стрит в 1960-х была центром свингующего Лондона. кингс — известная улица в Челси, в западной части Лондона, прославившаяся в период свингующего Лондона. Конец примечаний. Льюис отлично знал, что этого делать не следует, что он подлизывается к человеку только ради получения наследства, но не мог с собой справиться, просто не в силах был поступать иначе. Естественно, Льюис продолжал возить семейство в Уайвис Холл на летние каникулы. Теперь у него уже появилась дочь, был соблазн назвать ее Лилиан, но он не поддался ему и назвал ее Бриджит. Его жена с удовольствием съездила бы в Корнуолл или даже на Майорку. Но Льюис всегда заявлял, что вопрос не подлежит обсуждению, у них на это нет денег. Вероятно, на самом деле он имел в виду, что они не могут позволить себе не поехать в Нунс. В 70-е в окрестностях Нунза нельзя было купить даже плохонький домик менее чем за четыре тысячи фунтов, а у Айвис Холл стоил раз в пять дороже. Однажды, вскоре после ухода на пенсию, Хилберт сообщил Льюису, что составил завещание, которое пойдет тебе на пользу. Он очень благожелательно улыбался, пока все это рассказывал. В тот день они сидели на террасе. Ее стены украшали парные каменные статуи нескромного вида, изображавшие персонажей из классической мифологии. Под окном гостиной пышным цветом цвела Агафантус Африканус, голубая лилия. Хилберт, Льюис и Берил сидели в стромодных шезлонгах из полосатой парусины. Рассказывая о завещании, Хилберт наклонился к Льюису и похлопал его по колену. В ответ тот пробормотал что-то о благодарности. «Я принял окончательное решение, когда ты назвал мальчика в мою честь», — сказал Хилберт. Льюис снова рассыпался в благодарностях и добавил, что назвать сына Хилбертом было правильно и должно при данных обстоятельствах. «В данных обстоятельствах», — уточнил Хилберт. Он имел привычку исправлять грамматические или стилистические ошибки. «Вероятно, у Эдама это от него», — иногда думал Льюис, — «или, возможно...» с горечью размышлял он много позже, Хилберта в Эдоме среди прочих качеств привлекла такая же, как у него, педантичность. Льюису не нравилось, когда его поправляли, но он вынужден был смиряться, причем с улыбкой. Ведь это не навсегда. Верн Смиты не отличаются долголетием. Отец Льюиса умер в шестьдесят, а его дед в шестьдесят два. Все три тетки скончались, не достигнув семидесяти. Хилберту в следующем году должно исполниться семьдесят. И Льюис говорил своей жене, что дядя неважно выглядит. Он стал один заскакивать в Суффолт на выходные, а в то Рождество он взял с собой жену и отправился в усадьбу на четыре дня, прихватив продукты для рождественского стола. Женщине, приходившей убирать дом, и старику, следившему за садом, было велено называть его господином, и от этого он чувствовал себя самым настоящим наследником. «Вряд ли у дядьки много денег», — размышлял он, — Но и этой малости хватит, чтобы установить в доме отопление и отремонтировать комнаты. Льюис еще не решил, будет ли после того, как приведет Уайвис Холл в порядок, продавать его, с тем, чтобы потом купить дом побольше и получше в самом Лондоне и домик за городом, или оставит его себе и продаст часть земли сельскохозяйственного назначения. По его оценкам, сделанным на основе изучения витрин риэлторских агентств в Ипсвиче и Садбери, Уайвис Холл к концу 1972 года стоил примерно 23 тысячи. Для Льюиса постоянным источником раздражения было то, что Эдом не выказывает Хилберту особого уважения и почтения. Мальчишка грубил и всегда строил из себя умного. Он называл двоюродного дедушку по имени и не подскакивал, когда старик входил в комнату. Льюис требовал, чтобы Эдом помогал ему проявлять заботу и ездил с ним в Уайвис Холл на выходные но сын почти всегда заявлял, что слишком занят или что там слишком скучно. По сути, за последние десять лет Эдам поехал только один раз, насколько Льюис помнил, да и то только потому, что ему пообещали дать пострелять. Визит получился не очень успешным, потому что Эдом надулся, когда ему предложили ружье четырнадцатого калибра, так называемое дамское. С тех пор Льюис иногда спрашивал себя, как бы все сложилось, если бы Эдом подчинялся ему и был бы вежлив с капризным стариком. Не получилось бы так, что Хилберт оставил бы дом Бриджет или даже юридическому сообществу. Прошло еще три года, прежде чем дядька умер, таким образом он стал самым долгоживущим Вернсмитом. Приходящая домработница нашла его утром в один из апрельских дней 1976 года. Он лежал на полу на верхней площадке черной лестницы. Причиной смерти было внутримозговое кровоизлияние. В тот год Эдаму было 19, он учился на первом курсе университета и приехал домой на пасхальные каникулы. После кремации, пока немногочисленные родственники печально разглядывали цветы, поверенный дядьки, его партнер по адвокатской практике в Ипсвиче, заговорил с Льюисом и высказал предположение, что тому известно содержание завещания. Полностью уверенный в том, что собственник он, Льюис отмахнулся от разговора, заявив, что негоже обсуждать эту тему в такой день. Поверенный кивнул и ушел. Через неделю Эдом получил письмо, в котором сообщалось, что по завещанию скончавшегося двоюродного деда он является единственным выгодоприобретателем. Денег никаких не было, Хилберт истратил все, что у него было, на покупку пожизненной ренты, но Уайвис Холл со всем содержимым перешел в полное владение Эдама. На Северной Кольцевой было затруднено движение, а у Стронбридж-Парка и Хенгер-Лейн образовались пробки. Но Льюис проявил благоразумие и выехал с большим запасом времени. Эдам очень удивится, когда увидит его. Наверное, решит, что что-то случилось с матерью и что Льюис прибыл в аэропорт в качестве печального вестника. По сути, он и есть печальный вестник, только вот новость у него другого сорта. Стоя в пробке позади воза, забитого немецкой мебелью и арендованного грузовичка для самостоятельных переездов, Льюис не раз и не два возвращался к одному и тому же вопросу как и почему эти кости оказались на кладбище для домашних животных. Если честно, он не допускал, что Эдам имеет прямое отношение ко всему этому. Более вероятным он считал то, что Эдам пустил в дом какой-нибудь нежелательный элемент или элементы, и за случившиеся несут ответственность бродяги или хиппи. В окрестностях у Айвис-Холла всегда было много хиппи. Сам же Эдам, насколько видел Юис, никогда не проявлял особого интереса к дому. И в этом тоже большая несправедливость. Он воспринимал внезапно свалившееся на него наследство как источник наживы. Когда пришло то письмо, Льюис едва не распечатал его. Почтовый штемпель, старомодный и точный обратный адрес, эсквайр после фамилии, название дома, а также номер улицы, все указывало на то, что письмо пришло от адвокатской фирмы Хилберта. Примечание. Эсквайр — нетитулованный дворянин. Конец примечания. Просто они ошиблись, только и всего, и отправили его сыну. Или, вероятно, Хилберт оставил Эдому какую-то мелочь или сувенир. Эдом еще дрых. Вот это Льюис всегда будет помнить, хотя остальное забыл. Но его охватила такая эйфория, что вместо того, чтобы накричать на сына и сдернуть его с кровати, он просто вошел к нему в комнату и положил письмо на тумбочку. Самое страшное заключалось в том, что за все это время... У Льюиса не возникло ни малейшего сомнения в том, что именно он является новым владельцем Уайвисхолла. Кажется, то была суббота, или Льюис не пошел на работу по какой-то иной причине. В общем, в тот день он был дома. они с Берилл сидели за столом и обедали, обсуждая, как поедут в ближайшее время в уайвис -холл, чтобы проверить дом. И тут вошел Эдом. В то время, насколько помнит Льюис, он носил длинные волосы и бороду, И напоминал, как и многие из его сверстников, какого-то причудливого предсказателя. В сознании Льюиса навсегда запечатлелась картина, как Эдом входит в столовую, вернее, в обеденную зону в гостиной. Он одет, естественно, в потрепанные по низу джинсы и тунику без воротника с рисунком из спирали разных цветов. Впоследствии Льюис жалел, что не съязвил по поводу того, что Эдам так поздно продрал глаза. Нет, он высказался по этому поводу, но добродушно. Господи, да чего же радостно, на душе у него было. Ты вовремя. Остались акриды и дикий мед. Эдам произнес. Просто фантастика. Старина Хилберт оставил мне свой дом. Да, забавно, согласился Льюис. Что он тебе оставил? Свой письменный стол? Ты всегда говорил, что он тебе нравится? Я не шучу. Он оставил мне свой дом. Как его там? Невероятно, правда? Я просто в шоке. Если хотите, прочитайте письмо. Льюис выхватил у него листок. Его начало трясти. Там было четко написано «Собственность», известная под названием «Уайвис Холл» в Нунзе, в графстве Суфолк, прилегающей земли. Нет, это ошибка. «Они перепутали тебя со мной, сынок», — мрачно сказал Льюис. Эдом улыбнулся. «Сомневаюсь». «Ты сомневаешься?» «Да ты просто ничего не знаешь. Естественно, Уайвис Холл мой. Всегда, само собой, разумелось, что он будет моим. Произошла путаница, Не разбериха с именами, хотя, должен признаться...» Все это может потянуть на преступную халатность. Можем позвонить. И позвоню. Позвоню им сразу, как только доем. Но Льюис так и не смог закончить свой обед. Кусок не лез ему в горло. А Эдам ел за обе щеки. Он в неимоверных количествах поглощал хлеб с маслом и ветчиной, заедал это маринованными огурчиками и запивал полпинтой молока. Льюис вышел в холл и позвонил поверенным Хилберта. Тот, кто был ему нужен, еще не вернулся с обеда, Эдам встал из-за стола и сказал, что, наверное, пойдет к Руфусу. «Ты никуда не пойдешь!» — заявил Юис. «Я запрещаю тебе выходить из дома!» «Что?» — протянул Эдом и ухмыльнулся. Берил сказала, — Эдом, подожди несколько минут, пока все не прояснится. Тогда чего он так разволновался, если уверен, что произошла ошибка? Именно через десять минут, когда Юиса соединили с нужным поверенным, и тот заверил его, что никакой ошибки нет... Он начал ненавидеть своего сына. Эдам произнес, — Ты же не ждешь, что я буду сожалеть о том, что он оставил дом мне, а не тебе? — Безусловно, я считаю, что он принял правильное решение. — Разве ты не видишь, что это выпиющее беззаконие? Эдам пребывал в радостном возбуждении. Ему хотелось поскорее поделиться с Флетчерами своей новостью. Льюис же кипел от ярости, обиды и потрясения. — Можно мне взять машину? — спросил Эдам. — Нет, нельзя. Ни сейчас, ни потом. Мое решение окончательное. Впоследствии Льюис построил схему, с помощью которой долю от Уайвис -Холла могли получить все. Схема получилась не идеальной. Это было совсем не то, на что он рассчитывал, причем далеко не то. Но такой вариант был лучше, чем оставлять дом Эдаму. В конце концов, через неделю Эдам уедет в университет, а завещание еще надо утвердить. И вообще, почему бы ему с женой и Бриджит не ездить в Уайвис Холл на выходные? а Эдам мог бы проводить там летние каникулы. Льюис готов отремонтировать дом на собственные средства. Как-никак, это родовое гнездо, и Хилберт наверняка предполагал, что Эдам будет делить его с остальными членами семьи. Они втроем с Бриджет и Берел будут ездить в усадьбу на выходные, можно справлять там Рождество. Зачем мальчишке, который еще учится в университете и не имеет никаких карьерных перспектив, зачем такому юнцу, как он, огромное загородное поместье? — Я хочу продать его, — сказал Эдом. Мне нужны деньги. — Продай землю, — предложил Льюис. — Я не хочу продавать землю. За нее много не выручишь. Она сельскохозяйственного назначения. И кому она может понадобиться? Было ясно, что Эдом уже разобрался во всех аспектах. — Нет, раз уж ты спрашиваешь, у Эдама не было ни малейшего желания делиться своими планами с родителями. — Раз уж ты спрашиваешь, как только у меня будет время, я поеду туда, смотрю дом, а потом выставлю его на продажу. Эдом вернулся в университет. В туалет лето Льюису казалось, что он на грани нервного срыва. Он строил всевозможные планы, даже самые дикие, он поедет в Нунс и захватит дом. Если понадобится, взломает дверь, деревенские поддержат его, разве не они называли его господин Льюис, разве не он законный наследник? Эдам никогда не посмеет силой отобрать у него дом. Со временем его фантазии разрослись до межусобных воин средневековых баронов. Льюис практически представлял, как одетый в доспехи с булавой в руке, открывает массивную дубовую дверь, а Эдам едет верхом на вороном коне с разноцветным чепраком под седлом. Что до реальных действий, он проконсультировался у собственных юристов на предмет того, есть ли возможность оспорить завещание. А они посоветовали ему даже не пробовать. Льюис предпринял еще одну попытку переубедить Эдам, писал ему в университет длинные письма с мольбой согласиться на компромисс. Эдам звонил домой и просил мать повлиять на отца, чтобы тот прекратил трепать ему нервы, ведь у него сейчас сессия. Врач посадил Льюиса на успокоительное и посоветовал съездить куда-нибудь в отпуск. В середине июня Льюис вдруг сдался. Он снял с себя ответственность за Эдама, Уайвис-Холл и память о дяде Хилберте. «Вся эта история вызывает у него отвращение», — говорил он Берилл, — «она не заслуживает его внимания, зато у него рухнули все иллюзии в отношении человеческой природы. Теперь ноги его не будет в Уайвис-Холле, даже если Эдом пригласит его и будет ползать перед ним на коленях». Когда закончились экзамены, Эдом приехал домой, переночевал, а потом отправился в Нунс прихватив с собой Руфуса Флетчера. Вернее, Руфус повез его туда на своей колымаге. Льюис категорически не проявлял никакого интереса. Он полностью игнорировал Эдама, которому отныне испытывал глубокую, мерзкую антипатию. Если бы несколько месяцев назад кто-нибудь сказал Льюису, что он способен ненавидеть собственного сына, свою плоть и кровь, он бы не поверил. Но сейчас им владело именно это чувство. А быстро выкинуть Эдама из дома он не мог. Через два дня сын вернулся. Он был по горло сыт у айвис -холла. Вот так он ценил красивый старый особняк, унаследованный им по неслыханной удаче в девятнадцать лет. Эдом собирался ехать в Грецию с Руфусом Флетчером и подружкой Руфуса, которая звалась «Достопочтенной», то есть была дочкой какой-то титулованной особы. Примечание. В Великобритании титул «Детей пэров и некоторых сановников». Конец примечания. «По идее, человек с таким положением должен разбираться лучше», — сказал Льюис. «В чем разбираться?» — спросил Эдам. «Ну, в том, что девушке не пристало жить с молодым человеком». Эдом рассмеялся. «Ты надолго уезжаешь?» — спросила Берил. «Не знаю». они никогда ничего не знают, а если знают, то не рассказывают». Зря Берил утруждала себя вопросом. «Занятия начинаются 17 октября». «Неужели ты собираешься пробыть в Греции четыре месяца?» «Не знаю. Вполне возможно. Греция большая. Будете жить в палатках, как я понимаю, спать на пляже?» Льюис забыл, что должен быть индиферентным и холодным, просто не мог с собой справиться. «А как же красивый старый дом, за который ты по какой-то непостижимой причине теперь несешь ответственность? Как же он? Пусть гибнет. Пусть у него рушатся Мауэрлат. Примечание «Мауэрлат...» Элемент кровельной системы здания представляет собой брус или бревно, уложенное сверху по периметру наружной стены. Служит крайней нижней опорой для стропил. Конец примечания. Он не гибнет, — возразил Эдом, глядя ему прямо в глаза. И я не знаю, что значит Мауэрлат. Я договорился кое с кем из деревенских, что он будет приходить каждый день и проверять, не поселился ли там кто-нибудь. Ну, скваттеры, там их много бродит по окрестностям. Льюис понял, что он имеет в виду, Он знал, кого Эдом подразумевает под скваторами Нельзя так разговаривать с собственным отцом. На краткосрочной парковке у второго терминала Льюису пришлось ездить по этажам, чтобы найти местечко для машины. Он снова вернулся в настоящее, истощив свои грустные воспоминания. Эдом уехал в Грецию на следующий день и появился только в сентябре. Льюис и Беррел, естественно, не приближались к Уэвисхоллу, Им совсем не хотелось унижаться, или, что еще хуже, быть с позором изгнанными оттуда каким-нибудь деревенским мужиком, которому Эдам платил за пригляд. А где, кстати, Эдам взял деньги, чтобы оплачивать ежедневную проверку у Айвисхолла? Льюис задал себе этот вопрос, когда, спустившись в лифте, шел по залу прибытия второго терминала. Рейс Тенерифе должен был приземлиться через 15 минут. На стене висело большое табло. Вот оно и покажет, когда самолет сядет. Вокруг толпились встречающие, мужчины, похожие на корпоративных водителей с табличками, на которых были отпечатаны фамилии или названия фирм, в руках семьи, ожидающие возвращения отца. Была среди них странная старуха в красном плаще, она жевала жвачку. Интересно, подумал Юис, откуда из Рима, из Амстердама или с Канар прилетает тот, кому не повезло жить у нее? Возможно, надо было сказать в полиции что в то лето был человек, который каждый день появлялся в Уайвис Холле. Естественно, он не принадлежал к уважаемым членам общества, таким как садовник Хилберта или его домработница. Вероятнее всего, это был безработный отщепенец, с которым Эдам познакомился в пабе. Этот человек запросто мог оказаться тем самым лицом, которое совершило преступление, закончившееся ужасным погребением. Полицейских в толпе, видно, не было. Значит, никого на перехват Эдама не послали — Хотя они могут быть в гражданском, как те двое, что похожи на бизнесменов. Наверняка это детективы. Кто еще может ждать у самой загородки в хитрого в такое время? Льюиса охватило возбуждение. А вдруг Эдама арестует до того, как он встретится с отцом? Он представил, как повезет плачущих Энн и Эбигаль к Берил, а потом будет искать Эдаму хорошего адвоката. Эдаму придется признать, что он был неправ» исключительно беспечен, преступно легкомыслен, когда пустил какого-то Тома, Дика или Гарри в Айвис Холл. Возможно, он откажется называть имена в полиции, но деваться ему будет некуда. На него надавят. В конечном итоге сын вынужден будет признать, что если бы Холл унаследовал отец, чего тот и ожидал, так как имел на это полное право, ничего этого не случилось бы. На табло появилось сообщение, что рейс IB640 с Тенерифе прибыл. К этому моменту Льюис уже глубоко погрузился в фантазию о том, что Эдом обрюхатил какую-то девчонку, потом оставил ее с ребенком в Уайвис Холле, а там ее убил подлый приходящий сторож. Из зоны таможни стали выходить первые пассажиры, две пары средних лет, толпа подростков, очень похожих на студентов, семья с четырьмя детьми и бабушкой, мужчина, выглядевший так, будто пил весь полет, у него был расстегнут воротник рубашки, с шеи свисал галстук, Детективы, которые оказались вовсе не детективами, поспешили к нему. Один пожал ему руку, другой стал хлопать по спине. Вышла женщина, таща за собой большой клетчатый чемодан на колесиках. За ней вышел Эдом, толкая тележку с багажом. Энн, загорелая и уставшая, шла рядом и катила пустую коляску. эбегаль спала у нее на руках. По лицу Эдама, когда он увидел отца, можно было изучать процесс формирования отталкивающей эмоции. Правда, это было не беспокойство, а скорее раздражение.